Глава 24. Дети. Алеф осторожно шёл следом за светящейся линией, слепо оглядываясь по сторонам. Похоже, что он тоже ничего не видел, как и я пару минут назад. Щупальца стража принялись предвкушающе извиваться при приближении парня. А ещё через некоторое время нить засияла, явив передо Алефом спрута во всём своём величии. Повисла долгая пауза. Я не знаю, в чём тут дело, но несмотря на то, что Олег стоял ко мне спиной, я видел его лицо, или, вернее, сказать, знал, какое у него сейчас выражение. Лицо парня выражало страх. Он побледнел, а лоб покрылся испариной, но я уже успел его изучить и не обманывался на этот счёт. Какой бы ужас ни испытывал сейчас Олег, его характер однозначно сильнее. И правда, уже через мгновение он сделал глубокий вдох. Его плечи стали медленно распрямляться, а затем он выставил вперёд правую ногу. Его взгляд стал спокойным и уверенным. Страх ушёл, спрятался куда-то под пираемой волей, Олег в упор смотрел в глаза спрута. Я приветствую тебя, страж. Я пришёл, чтобы пройти твои испытания, а также получить твоё одобрение. Откуда-то из завороха щупалец раздалось мерзкое хихиканье пернатого, однако оно сразу прервалось. Мне даже показалось, что гоблина кто-то сильно сжал, чтобы тот заткнулся. После недолгой паузы тишину пещеры нарушил шелестящий голос спрута. Король из надежд с завидной свитой, достоинством будто плющами увитый, Да только все хороши, пока юны и молодые, да и соратники с тобой, пока карманы полные. Это не имеет значения, ответил Алеф твёрдостью в голосе. Я иду своим путём и не сойду с него. Неважно, какой я или кто рядом со мной. Главное, что я вижу цель и иду к ней. Вы одно из обязательных испытаний на моём пути. Что бы вы ни предприняли, я сделаю то, что должен и пойду дальше. У меня впереди ещё много стражей. Вид горделивый, смелые речи. Стоишь будто богом лично отмечен. Я многих видал таких же, как ты. Сегодня оты души лишишься, либо пойдёшь в мои рабы. Алеф выжидающе молчал, а Спрут хмурил брови. Я вдруг заметил, что вокруг площадки, на которой стоял парень, постоянно змеились щупальца. Они извивались и пульсировали. Круг то сжимался, будто желая смять парня, то вновь расходился. Вся комната была увита скользящими отростками. Лишился семьи, смог кризис пережить, решил, что мне тебя теперь не подловить. Ярко вспыхнувшая нить вдруг выстрелила в пространство рядом с Алефом и стала обвивать чью-то невидимую фигурку. До меня донёсся испуганный крик девочки. Она извивалась и пыталась вырваться, но нить держала крепко. Алеф сначала удивился, однако, сделав каменное лицо, продолжил стоять молча, наблюдая за мучениями девочки. Насколько я знаю, это мелкое успело достать Алефа до печёнок. Если он, выслушивая бесконечные стежки, не успел сойти с ума, то это скорее избавление, а не цена. Ты, наверное, решил, что остался один, и от дома осталась лишь кучка руин. Нить уже почти полностью опутала девочку и стала поднимать её в воздух. Ни один мускул не дрогнул на лице Алефа. Из него вышел бы неплохой игрок в покер. Вы хотите забрать и её, спросил он. Это цена? Спрут молча смотрел на Алефа. Затем шелестящий голос продекламировал: Мне нужна лишь душа, а не бренное тело. Ванзивни её нож и иди себе смело. Увитая с ног до головы девочка продолжала извиваться, пытаясь освободиться. Она хотела что-то сказать, но её рот залепили ветки светящегося отростка. Змеящаяся синеть изогнулась, и светящийся кокон завис перед Алефом. На месте, где располагалось сердце, светящиеся нитки разошлись, обнажая голубое платице. Один лишь удар и будешь свободен. Чего стоит она на пути твоей воли? Олев сжал зубы. Задумавшись, он посмотрел куда-то вбок, видимо, там находился второй его помощник. Однако паук, видимо, был не на стороне девчонки. Уже в следующий миг в руке Олева блеснул клинок кинжала с белой рукоятью. Похоже, конец девчонке больше не будет никому надоедать. Я задался вопросом, как повёл бы себя она месте Олева. Совсем недавно я сомневался, решаясь на хладнокровное убийство троих отморозков. А тут маленький ребёнок. Да она, похоже, не совсем настоящая, да и та ещё вредительница, но я бы точно не смог. Если бы Спрут дал мне такое задание, я бы её не убил. Вот такие вывертые сознания. Видимо, поэтому путь власти не про меня. Олег шагнул вперёд. казалось, что он побледнел ещё сильнее, но взгляд его был твёрд и выражал решимость. Парень на миг закрыл глаза, но в следующий момент он выбросил руку вперёд и вонзил кинжал в грудь девчонки. Маленькое тело забилось, но уже через миг затихло. Ответом на действие парня стал шелестящий смех. "Да уж, видимо, это и значит быть королём, быть способным ради цели убить даже ребёнка". Кацелий сам ещё недалеко ушёл от детского возраста. Говорят, дети злые, но кого я обманываю? Этот парень давно всё для себя решил. Думаю, он с меньшим сожалением и меня убьёт, если вдруг потребуется. Однако спруту, похоже, было недостаточно. Без сожаления решительно тобой убьёт ребёнок, поистине предков своих ты достойный потомок. Спрут веселился, похоже, на этот раз его всё радовало. Я жжал кулаки. Олег ведь не убийца, он просто не может отступить. Даже представить не могу, каково ему сейчас. Однако страж, похоже, решил выжать из ситуации максимум. "Это всё?" спросил Олег, не выдержав. На этот раз тон спрута изменился. "Твоя решительность прекрасна, и нет сомнения, что ошибку совершил. Ты сможешь идти, но сначала взгляни в глаза той, кого хладнокровно убил". Закутанное в светящийся кокон тело вдруг стало изменяться. Оно начало разбухать и вытягиваться. Светящиеся нити расползлись, удерживая теперь тело о девчонки. Нить охватывала её грудь, плечи и ноги. Мёртвое тело стремительно трансформировалось, приобретая облик сначала ровесницы Алефа, а потом и взрослой девушки. С каждой секундой лицо парня мрачнело. Некогда гордая, сильная духом, в семью Волков она попала. Добро благородных это лишь слухи. Судьба её будто куклу сломала. В этот момент отросток изогнулся, от чего тело девушки перекосилось, от чего она и вправду стала похожа на сломанную марионетку. Её губы вдруг беззвучно прошептали что-то, и у алев фа заиграли желваки. Однако глаза всё также выражали твёрдость. Глаза не подводят. Это твоя мать. Её путь был трагичен и сложен, но если захочешь, я всё верну назад. Правда, ты мне останешься должен. Последняя фраза была произнесена сквозь хриплый смех. Алеф всё так же стоял, сжимая кинжал в кулаке и молча смотрел на спрута в упор. Его лицо будто стало каменным. На этот раз пауза показалась мне вечностью. Это всё спросил наконец Алеф. Неспроста она была в образе девчонки, нашла способ поддержать своего ребёнка. На этот раз в голосе спрута прозвучала неуверенность. Хорошо, это всё? снова спросил Алеф усталым голосом. Я могу идти? Глаза спрута полыхнули огнём, зрачки расширились и брови сошлись на переносице. Видимо, Алеф правильно понял реакцию стража. В его голосе вдруг прорезался металл. Больше не будет жертв. Вы получили достаточно. Щупальца беспокойно задёргались. Повелитель алчности был очень недоволен. Теперь зазвучал грустный женский голос. Так уходи, бросай меня, Олевка. В плену у спрута я уж как-то проживу. Я была рядом, как могла, хоть и поступала резко. Ты вспоминай меня, когда проснешься наверху. После первых же слов Алеф отвернулся от женщины и испрута. Все слова неслись ему в спину, пока он шагал, направляемый горящей нитью. Взгляд стража, устремлённый вслед парню, не сулил ничего хорошего. Надеюсь, я тебя не огорчу, что причитается всегда я получу. Несмотря на то, что последние слова прозвучали громогласно, Алеф даже не отреагировал. Судя по всему, спрут начинал терять терпение. Что-то мне подсказывает, сейчас будет нечто не очень приятное, как демонстрация. Однако Олег беспрепятственно дошёл до арки и миновал её. Когда парень пересёк границу и увидел меня, то сразу отвёл взгляд, повернувшись ко мне спиной. Но я заметил, что его лицо было мокрым от слёз. Окинув взглядом открывшуюся картину, он спросил: "Господин Сатир, вы ведь всё видели?" Я молча кивнул, не хотелось говорить. Алиев стоял ко мне спиной, но каким-то образом смог увидеть мой жест. Похоже, парень был на грани, надо бы хоть что-то сказать. Вы сделали то, что должны были. В противном случае этот путь закончился бы для всех. Моя мать умерла, бесцветным голосом произнёс он. Я видел это, видел её мёртвое тело. Даже если бы я спас девчонку, это ничего бы не изменило. Спрут лгал. На душе у меня скребли кошки, а в груди собрался тяжёлый ком. Хорошо бы поддержать Алефа, но я только и смог, что выдавить из себя одно слово: "Да". А дальше нам стало не до разговоров. За светящейся линией следовало трое наёмников: Жмот, Синица и Скальп. Стоило им пройти полпути, как тишину рассёк каркающий голос Спернатова. "Похоже, мой хозяин устал от хлопот выбора. Придётся вам ответить за ошибки лидеров". Гоблин разразился мерзким смехом, но в следующий миг замолк. Я увидел в полумраке его висящую вниз головой фигурку. Одно из щупалец, схватив его за ногу, подняло в воздух. Сначала не в меру весёлого гоблина потрепали, а затем мощным броском зеленокожего зашвырнули куда-то вглубь зала. Когда зал осветился, и спрут предстал перед тремя товарищами, те сразу схватились за оружие, причём Синица в правой руке сжимал свой топор, а в левой поблёскивающий золотом автомат. Рэмбо, блин, жмот держал арбалетную изготовку, а Скальп опирался на свой полуторный меч. Злое шипение разнеслось под сводами зала, а затем Спрут, не скрывая злорадного предвкушения, объявил: "Предлагаю обойтись без предисловий, все были предупреждены. Я не намерен обсуждать условия. Двое из вас по праву мои". Светящаяся синить раздвоилась, и горячие отростки нацелились жмоту и синице в грудь. Отростки завибрировали от булькающего смеха. Но я соскучился без драмы, и даже если на кону огарки, я выберу риск и игру, и без сомнения повышу ставки. Жмот и синица синхронно сделали несколько шагов назад, неотрывно следя за отростками. Скальп хмуро смотрел на спрута. Хороший выбор, я даю тебе медведь, дитя, которое от страха стонет, или людей, что ото всюду тебя гонят. Тебе решать, кому на медленном огне гореть. Рюкзакя за спиной скальпа вдруг стало что-то светиться. Раздалось испуганное рычание, а в следующий миг в воздух взмыл медвежонок. Тот самый, которого мы спасли в лесу и которого я, блин, приказал оставить в деревне. Да что в башке у этого скальпа? На что он рассчитывал? Заметив порясшего зверёныша, наёмник утратил спокойствие. Он попытался подпрыгнуть и уцепиться руками за медвежонка, но тот подбулькующий смех спрута и испуганное ворчание поднялся выше. Вернее, взревел здоровяк: "Не трогай его!" скальп спокойно проговорил жмот, который явно не ожидал ничего хорошего. "Это ведь просто медведь". Ответом ему был полный злобы взгляд товарища. Скальп, друг, да отдай ты медвежонка и уйдём отсюда, осторожно произнёс Сеница. Мы втроём пришли, а три счастливое число. Уверен, всё будет нормально. Ну нет, мужики, здесь ничего личного, но у него ещё вся жизнь впереди, а вы уже немало пожили. Что ты несёшь, Скальп, рявкнул Жмот. Очнись, это же животное. Да ты вообще можешь ничего не выбирать. Однако Скальп его не слушал. Сам ты животное бросил здоровяк, а затем, повернувшись к спруту, он к моему ужасу громко объявил: "Я выбираю ребёнка. Он должен жить". В следующий миг, под аккомпанемент булькающего хохота, горящие нити устремились к наёмникам.